Глава двадцать Как оказалось, в том здании, где жили Димуры, имелся глубокий подвал. Вот эти двое как раз находились в нем, когда я нанес магический удар. Первый ничего сделать не мог, он был весь изранен, придавлен обвалившейся постройкой, еще и обожжен. Как ему вообще удалось выжить, ума не приложу. Второго нашли только под самое утро, когда полностью освободили проход. К этому времени я немного расслабился, все же сказывалась бессонная ночь, и под утро я стал рассеянным. Забодрило меня мощное заклинание, которое убило несколько солдат. Меня бы тоже зацепило, но один из вампиров оттолкнул мое тело в сторону, благодаря чему мне удалось уцелеть. Я бы просто не успел отбить нападение или поставить магический щит. В это время вообще смотрел в другую сторону». К сожалению, Беллу никто отталкивать не стал, тут бы моей ученице пришла смерть, но ей повезло, если можно так сказать, не умереть сразу. Что за заклинание в нас метнули, я рассмотреть не успел, по двору как будто прошло какое-то лезвие. Было, оно черкнуло по горлу, причем разрезало почти до позвоночника, кровь листала ручьем. И только что откопанного подвала выскочил Димур и тут же рванул к стене причем этой сволочи повезло он выбрал такую траекторию бега что оказался между мной и моей ученицей но скорее всего это вышло случайно впрочем видел я его всего несколько секунд он скрылся за углом вампиры тут же рванули следом но не успели дело в том что в этой крепости нужно было следить только за двумя стенами можно сказать требовалось охранять вход и выход справа имелась высокая стена а слева пропасть там даже мои люди не стояли просто не ждали оттуда опасности Вот именно к этой пропасти метнулся Димур и нырнул рыбкой. Я успел ударить в него заклинанием, но было слишком поздно. Да и попал тоже вскользь, даже не убил. Мои воины и вампиры столпились на невысокой стене, смотря вниз. А я помчался оказывать помощь Белли, она потеряла слишком много крови. Благо, что не было никакого магического заражения. Удалось быстро залечить рану, хоть и потратил на это немало сил. Оставив девушку под присмотром Алвата, я поднялся на стену и взглянул вниз. Высота была огромна. Выжить просто нереально. Внизу ручей и камни. Димур подох, а дотянуться до его души я бы просто не смог. Слишком далеко. К тому же я ее заметил. Вон, как шустро вдоль ручья бежит, шкуру свою спасает. Казалось, что Димур почувствовал, что я на него смотрю. Он остановился, взглянул на меня, после чего погрозил кулаком и припустил дальше». «Ты хоть представляешь, что теперь мы уничтожим весь твой клан?» Тут же заявила одна из захваченных мной душ. «Каким бы могущественным ты бы не был, тебе все равно придется ответить за свою дерзость. Или ты понятия не имеешь, на кого напал». Два пленных Димура опять приняли меня за своего, а вроде бы уже в возрасте. Я давно заметил, что в последнее время они все считают меня своим, одного с ними рода. Неужели я стал выглядеть как-то по-другому? «Белла вроде бы не видела во мне каких-либо изменений». «Это ваш старший смог удрать?» – проигнорировал я возмущение. «Да какой он старший? Слабак!» – усмехнулась говорливая душа. «Что вы хотите добиться этим нападением? Или ты одиночка? Не похоже. Таких сильных обычно убивают в первую очередь». «Тебе не кажется, что ты сейчас не в том положении, чтобы устраивать мне допрос?» – усмехнулся я. «Давай-ка лучше ответь мне. На выходе из города тоже имеется крепость?» «Нет, там город». Не стали скрывать от меня правды. То, что они не обманывают, я прекрасно знал. «Только город не в горах, а в предгорье. Как часто вам завозят припасы?» «Совсем недавно привезли. Но тут иногда наши рабы ездят. Возят товары на продажу. Так что даже не надейся, что наш клан будет в долгом неведении об этом нападении». Усмехнулся Димур. Тем более, один из наших смог удрать. Он хоть и слабый, но сможет предупредить о захвате. Из какого-то клана. На этот раз Димур соврал. По крайней мере, насчет того, что удрал слабый соратник. Это стало понятно потому, что по душе пробежались зеленоватые искры. Я же их на себя завязал. Собрать они мне не могли. Вижу, ты вздумал мне врать. Печально вздохнул я. Это напрасно. После этих слов я уничтожил душу, после чего перевел руку на вторую, как будто хочу ее уничтожить. «Не надо!» – тут же завопил второй пленник и зачем-то съежился. «Я все скажу!» «Это славно!» – улыбнулся я. «Помни, любая ложь, и ты умрешь окончательно!» Второй не стал встроить из себя героя. Отвечал на все, что я спрашивал. «Правда, особо информативным его не назовешь». Сколько Димуров охраняет святилище, он не знал. Много и все тут. Кстати, сейчас мы замахнулись даже не на клан, а на союз кланов, которые смогли как-то объединиться перед нападением на нашу планету. Впрочем, о подобном я догадался после того, как мы убили старшего. Вояки сразу же отступили. Наверное, после потери лидера смогли снова договориться и выбрать себе еще одного предводителя, после чего вместе с нежитью начали захватывать королевство. Второе святилище тоже существовало, но тут меня ждало разочарование. Чтобы до него добраться, нам требовалось сначала пересечь пролив, а потом еще пустыню. Это все, что знал пленник. Сколько там димуров и почему никто не пытается напасть через первое святилище, об этом ему ничего не было известно. В общем, сейчас от пленных мы узнавали мало чего нового. Можно будет сразу всех убивать, чтобы не тратить время. После допроса я без зазрения совести уничтожил и эту душу. «Вот, повелитель!» Ко мне подошел Аил и протянул магическую книгу. «Тот оставил, который вниз прыгнул». «Молодцы!» – похвалил я вампиров. Надо же, умудрились спуститься по отвесной скале вниз, а после подняться. Эта книга была больше, чем у большинства димуров. Пока оставлю. В последнее время магические книги своих врагов я уничтожал. Не находил в них для себя ничего нового, все заклинания уже знал, или они у меня уже записаны. Не считал нужным отягощать себя и свое окружение лишней ношей. В крепости мы пополнили свои припасы и выдвинулись дальше. Пришлось снова отправить вперед разведчиков, чтобы предупредили, если вдруг кто-то появится. Позади нас также имелся дозор». Но как только найду место, где можно разрушить дорогу, мы его уберем. Нужно обезопасить тыл. Впереди тяжелый путь через горы, но и там имеются заставы. Скорее всего, они совсем небольшие. Уверен, что пройдем их без проблем. Если честно, в данный момент я не знал, что мы будем делать, когда доберемся до святилища. Дело в том, что расположено оно в центре города, большого города, где хватает димуров и воинов. Сомневаюсь, что получится туда добраться просто так – «Сейчас я уже думала, что следует просто пройти мимо, а не уничтожать это святилище. Но тогда димуры могут и дальше перебрасывать силы на наши земли, чего хотелось бы избежать. Надо признать, что королевство по сравнению с ними слабое. Даже если союз кланов уничтожит, то их место займут другие. Радовало, что они провели там какой-то ритуал, и теперь далеко не каждый димур сможет пройти по новым гиблым землям». Вскоре дорога сильно сузилась. Мы просто дождались дозор. Охраняющий наш тыл, после чего нанесли магический удар по дороге. Теперь между пройденными землями имелся обвал, обойти который будет крайне сложно. Впрочем, на этом мы останавливаться не собирались, так и будем уничтожать дорогу. Конечно, когда-нибудь ее восстановят, но к этому времени мы успеем уйти очень далеко. Теперь мы двигались на лошадях, дорога одна, спрятаться тут негде. Уже через пару дней пути, когда пошел снег, мы встретили первый караван. Они приняли нас за своих, а Димуров среди них не было, вырезать их всех не составило труда. Также удалось восполнить потери, которые понесли вампиры, ну и как следует их накормить, куда без этого. Поселений поблизости нет, не хотелось, чтобы моя главная ударная сила потеряла человеческий облик, а без крови подобное могло случиться. Переход по горам оказался очень тяжелым. Может быть, мы просто вышли не в подходящее время. Потому что когда мы стали подниматься, пошел снег с дождем. Мы потеряли две лошади, которые улетели в пропасть. Хорошо, что воины уцелели. Идти вплотную к скале тоже не было возможности. Сверху иногда прилетали камни, запросто могло проломить голову. В общем, идти пешком по лесу было намного проще. Нашей, без того печальное положение совсем усугубилось, когда повалил снег, а потом поднялся сильный ветер. В это время мы находились на карнизе. По мере усиления ветра, я понял, что лучше остановиться и переждать непогоду, иначе ничего хорошего из похода не выйдет. Место для стоянки не самое подходящее, но делать нечего, выбирать не приходилось. Вот ведь идиот, нужно было хоть кого-то из местных не убивать, чтобы провел через горы. Здесь же наверняка имеются места для ночлега. Как будто моим мыслям ко мне подошел Аил. «Повелитель!» — крикнул он, стараясь, чтобы я его услышал из-за воя ветра. «Нужно пройти немного дальше. Там есть пещера!» «Веди!» — заорал я и махнул рукой, чтобы он понял. Сейчас был день, но из-за снега трудно было что-то разглядеть. Аил сделал пару шагов и пропал из поля зрения. Вскоре меня схватили за руку и куда-то потащили, ну а я, в свою очередь, тащил за собой не на шутку перепуганную Беллу. Да что там говорить, мне тоже впервые довелось попасть в такой буран. Казалось, что ветер вот-вот снесет нас с карниза. Вроде бы рядом высокая скала, но она как будто совсем не защищала. Еще и этот постоянный вой не добавлял хорошего настроения. Как оказалось, мы не доехали до хода в скале всего метров пятьдесят. Совсем немного. Это был явно рукотворный проход, который выводил к просторной пещере или гроту. Вампиры сначала привели сюда меня и Беллу, после чего отправились заводить остальных вместе с лошадьми. Проход со всех сторон окружен горами, такого сильного ветра уже не было, что немного радовало. В голове уже гудело от нескончаемого шума. Это явно было укрытие, потому что здесь даже имелись дрова. Учитывая, что с деревьями в горах совсем все плохо, дрова привезли с собой и оставили. «Мы тоже озаботились дровами, но оставлять их не будем. На будущее нужно быть внимательнее, потому что вот таких мест для ночлега в горах должно быть много, ну или хотя бы в одном дневном переходе друг от друга». Димуры желали отдыхать с относительным удобством, рабочих рук у них явно хватает. Так что тут не одна такая пещера. Никто больше не улетел в пропасти и не погиб, что сильно удивляло. Вампиры смогли всех вывести в безопасное место. В этой пещере нам пришлось просидеть три дня. Природа разбушевалась не на шутку. Только утром четвертого дня я, проснувшись, не услышал гула, стояла тишина. Было слышно только потрескивающие в костре дрова. Выйдя наружу, я зажмурился от ударивших в глаза лучей солнца. Можно было выдвигаться дальше. Преследования я не опасался. Мы уже обрушили несколько участков дороги. Позади нас точно не сможет догнать крупный отряд. К тому же непогода мешала не только нам, но и нашим врагам. В любом случае задерживаться мы не собирались. Отряд стал спешно готовиться к выдвижению. На будущее я решил, что если погода снова испортится, то прикажу искать укрытие заранее. Если бы не везение, то без потерь бы не обошлось. Как оказалось, на этом наши приключения не закончились, только мы вышли на дорогу и поехали вперед, Дорога не была завалена снегом, лишь местами имелись небольшие наносы. Как на наш караван сверху кинулась огромная птица. Произошло это так неожиданно, что даже вампиры не успели отреагировать, только мой питомец Куга взвизгнул и отскочил поближе к скале. Жертвой огромной хищной птицы стал не он, а одна из наших лошадок, которую этот орел-переросток столкнул в пропасть, а потом упал следом за ней. «О боги!» — выдохнула Белла, увидев, как птица улетает, держа в когтях лошадь. При этом она даже телегу умудрилась немного пронести, правда вскоре она оторвалась и упала вниз. «Все следим за небом!» — скомандовал я. «Белла, тебя это тоже касается. Вон над нами еще пташки кружат». Над отрядом на самом деле кружилось еще несколько птиц, явно ожидая удобного момента для нападения. Но когда одна из них попыталась напасть, то чуть не нарвалась на магический огненный шар. Ловко увернувшись, она взмыла вверх, оказавшись на безопасном расстоянии. «Долго они за нами лететь будут?» — полюбопытствовал я у нашего охотника. «Ночью хорошо видят?» «Не знаю, господин. Я тут никогда раньше не бывал», — ответил Алват. Слышал про больших птиц, но воочию этих здоровенных тварей наблюдаю впервые. «Понятно», – вздохнул я. «Скоро из ущелья выйдем на открытое место. Думаю, эти славные пташки только этого и ждут». «Белла, давай назад. Я буду защищать отряд впереди, а ты позади». Всех своих лечей я расставил таким образом, чтобы был прикрыт весь караван. Сейчас мы поднимались в гору и вскоре оказались на возвышенности, где нас можно было атаковать со всех сторон. В небе уже крутился с десяток крупных голодных хищников. Понимали, что мы не сможем обойти это место. Вот и ждали. Похоже, эти хищные птицы прекрасно знали о том, что такое магия, потому что одну нам удалось сильно ранить. Во время очередной атаки было обожгла ей крыло. Они еще немного покрутились над нашим караваном, гневно покликотали, после чего улетели искать добычу поспокойнее. Думаю, обычные стрелы и арбалетные болты не слишком впечатляют этих пернатых. Кстати, если до этого мой питомец пытался забегать вперед, то теперь такое желание у него пропало. Тоже не идиот. Понимал, что не сможет отбиться от орлов, или как тут называют этих тварей. Клаифатское королевство смогло отбиться от демуров. Конечно, не без помощи союзников, но все же. Только о долгожданном мире могли мечтать разве что оптимисты. Обеда досталась очень дорогой ценой, а самое главное в битве погибло сразу несколько монархов. Причем король банат пал вместе с наследником. Как так получилось, что крупный отряд опасных тварей зашел им в спину, никто объяснить не мог. Но факт остается фактом. Несмотря на храбрость рыцарей, все командование было убито. Димуров, которые руководили тварями, тоже убили. Уничтожили даже их души, но королевство было снова обезглавлено. Имелась королева с маленьким наследником, но высокородные дворяне стали тут же плести интриги. Гвардия полегла, и чтобы сохранить свою жизнь, королева решила отказаться от престола. Большая часть димуров была уничтожена, а без них справиться с мертвяками удавалось гораздо легче. В общем, понемногу дворяне стали разъезжаться по своим владениям и наводить там порядок. Те, у кого имелись мозги, уже понимали, что сейчас или снова начнется война за корону, или королевство просто распадется на части. Дворяне пытались договориться. Да куда там? Каждый хотел сесть на престол, по сути, разгромленного королевства. Плевать на огромные потери, плевать на то, что может снова начаться голод. По землям королевства шныряют демуры. Всем хотелось возвыситься над другими. Тут же почти все наплевали на клятву верности. Ведь, по сути, монарх у них имелся, правда, он еще совсем маленький, а сил навести порядок у королевы не было. Вот и пришлось ей спешно уносить ноги. Многие сомневались, что она долго проживет. Зачем оставлять такую угрозу? В страшной бойне граф Бернар выжил и смог сохранить основной костяк своего отряда. Он прекрасно видел, к чему идет дело, поэтому решил просто уйти и отсидеться в своих владениях. Требовалось навести порядок дома, также не мешало бы узнать, смогли крестьяне отсидеться в лесу, или мертвые все же до них добрались. Оставалась еще надежда на то, что сын уже дома. Ввязываться в бойню или кого-то поддерживать в притязаниях на трон ему совсем не хотелось, хотя предложения уже начали поступать. Пока пытались договориться миром, но это пока. У графа сильный отряд, но у него совсем нет магов, а это проблема.